Нужно учиться играть по собственным правилам, быть уверенной, сильной, свободной. Никогда нельзя забывать о собственных интересах и жить чужой жизнью. Нужно всегда помнить о том, что наша собственная судьба не менее ценна, чем судьба любимого человека. И даже если в семье не все гладко, важно не опускать руки и не позволять семейным неурядицам одолеть нас. Пусть, несмотря ни на что, сияют глаза, а жизненная энергия бьет неиссякаемым фонтаном. И пусть никто не знает, какой ценой даются наши беззаботные улыбки и что за ними скрывается. Мы все равно должны излучать оптимизм и заряжать других людей своей позитивной энергией. На столе, как всегда, лежит стопка дорогих моему сердцу писем. В них ваши судьбы, слезы, радости, горести и разочарования. Я всегда буду благодарна вам за оказанное доверие. За то, что вы видите во мне своего близкого друга, родственную душу. Я готова протянуть вам руку помощи в любую трудную для вас минуту. Меня не могло не тронуть письмо Алены, проживающей в Италии, которая заболела, потеряла одну грудь, но не утратила веру в себя. Алена родилась на Украине, но уехала в Италию и пишет мне о том, что меня читают многие девушки, работающие в Италии. В Италии она прошла обследование в клинике. Диагноз, поставленный украинскими врачами, подтвердился. И все же она осталась жива, несмотря на болезнь и предательство любимого человека. Ее сила воли и вера в самое лучшее победят страшное заболевание, и я искренне в это верю. Мы все будем молиться за Алену и держать за нее кулачки. Алена, дай Бог тебе здоровья и женского счастья. Баранникова Виктория из Финляндии познакомилась с моим творчеством совершенно случайно. Ей привезла мои книги ее русская приятельница. Книги задели душу Виктории, и за это ей огромное спасибо. Читая подобные строки, я понимаю, что все, что я делаю, я делаю это не зря. Мое творчество находит отклик в ваших сердцах. Для меня это очень важно. Танечка из Могилева мечтает стать певицей но ей не хватает уверенности в себе, и она считает себя совсем необщительным человеком. Танечка, вы пишете, что чувствуете, что ваши сверстники не хотят с вами общаться, по той причине, что им это неинтересно. Но разве это проблема? Для начала вам должно быть интересно с самой собой. Объявите борьбу собственным комплексом и начинайте жить активной, полноценной жизнью. Все ваши комплексы от того, что вы слишком низко себя цените, Для начала необходимо укрепить свою самооценку и двигаться к цели. Если вы хотите стать певицей, то кто вам мешает? Вы сами? Ну уж с самой собой всегда можно договориться. Разве можно мешать самой себе? Танечка, в этой жизни найдется масса людей, которые сделают это за вас. Мы рождены для того, чтобы быть счастливыми, а это значит, что мы должны помогать сами себе. Для того, чтобы найти общий язык с людьми, нужно быть открытой и доброжелательной. Вот увидите, люди сами к вам потянутся. Наше внутреннее самочувствие всегда проявляется внешне. Если вы будете общительны, оптимистичны и всегда активны, окружающие тут же начнут обращать на вас внимание. Прекратите думать только о плохом. Гоните прочь свои страхи и учитесь видеть хорошее. Не будьте слишком подозрительны к людям и помните, что наши комплексы разрушают нашу личность. Вы ходите на музыку. И учителя хвалят ваш голос так держать. чего вы добьетесь в этой жизни, зависит от вас. Мне вдвойне приятно от того, что меня читают не только женщины, но и мужчины. Спасибо за письмо исповедь молодому человеку Горгонову Сергею из Москвы, которого вырастила и закалила улица. Дорогой Сергей, ни в коем случае не надо пытаться стыдиться своего прошлого. Оно только ваше, и от этого никуда не денешься. Не стоит стыдиться того, что вашу мать когда-то лишили родительских прав, и у вас за плечами детский дом. Зачастую из детских домов выходят замечательные люди. Они устраивают личную жизнь, находят хорошую работу и добиваются в этой жизни потрясающих результатов. Детский дом – это ваш родной дом, а не какое-то клеймо, которого нужно стыдиться. Когда я ездила в авторский тур в удивительный город Казань, то общалась с детьми-сиротами из детского приюта Гаврош. Несмотря на юный возраст, у всех воспитывающихся там деток